Здравствуйте, ребята! Это опять я, фея сказок. Ребята, вы дети, а дома дочки сыновья. В школе ученики, школьники. На улице пешеходы. В магазине вы покупатели. В метро пассажиры. А сейчас мы отправимся в сказку, и вы будете слушателями. В нашей сказке... Мы встретимся с двумя муравьями и богомолом. Богомол – это насекомое, очень похожее на кузнечика. Итак, слушаем сказку. Жили-были два муравья – Мур и Рум. Они были очень большими друзьями, И превыше всего ценили свою дружбу Однажды встретили Мур и Рум старого богомола И рассказали ему о своей дружбе Так вы думаете, что нет ничего на свете Что смогло бы разрушить вашу дружбу? Мы уверены! Что бы ни случилось, наша дружба не может исчезнуть. Можешь как угодно испытать нас, но дружба останется несокрушимой. Вы хотите подвергнуть вашу дружбу испытанию. Стоит ли? Если вы потеряете вашу дружбу, восстановить ее будет очень сложно. Мы не боимся испытаний. Проверь нас. А если наша дружба не выдержит, значит, она не нужна нам. Ну что же, хорошо, но потом пеняйте только на себя. Пойдемте к пчеле-колдунье. И пусть она с помощью своего волшебства подвергнет вас испытаниям. Посмотрим, стоит ли ваша дружба. Отправились Мур и Рум к пчеле и рассказали ей о своем желании доказать богомолу, что нет вещи, способной уничтожить их дружбу. Подумала пчела-колдунья и сказала. Хорошо, я устрою вам семь испытаний. Проверим крепость вашей дружбы. Вот первое испытание. ёлки горелики лики-релика. «Сохранится ли дружба существ без языка?» Она тихонько коснулась муравьев своим жалом, и они забыли язык, на котором общались. Но ничуть не повредило это дружбе муравьев. Они сумели прекрасно обойтись без слов и быстро научились Понимать друг друга Тогда пчела-колдунья Вернула муравьям Способность общаться на своем языке И прожижала Новые заклинания Наводя чары Для второго испытания Ёлики-горелики Лики-релика Тош в речи Грубость Обида Ложь. Стали муравьи оскорблять друг друга Обвинять в том, чего никогда не было Более того, даже обычные слова оказались им оскорблением Потому что стали они очень обидчивыми И уже, казалось, приходит конец их дружбе Но друзьям удалось остановиться Потому что поняли они что нет за их словами злобы. Они сумели простить друг другу дерзкие и несправедливые слова, и дружба их устояла. На третий раз пчела разбудила в их душах злобу. Теперь-то точно поссорятся. Но Мур и Рум Излили свою ярость, переломав сухие травинки и палочки, И, освободившись от нее, обнялись снова. Растерялась была пчела-колдунья, Однако, сняв заклятие грубости и обмана с муравьиных речей, Попыталась в четвертый раз. Вызвала она у муравьев сильнейший страх перед миром. Долго Мур и Рум не решались вылезти из-под листочков, где прятались от всех окружающих опасностей и друг от друга. И все же вылезли они и объединились. Вдвоем не так страшно. И дружба победила страх. Ничего не смогла поделать с муравьинной дружбой И жажда власти, кто главнее, Вызванная в их сердцах колдуньей. Перед седьмым испытанием всерьез задумалась пчела-колдунья. Какие же еще навести чары? Тогда старый богомол сказал ей, Одно только уничтожит их, — Мои чары пробуждают только то, что есть в них самих, — проговорила пчела. — Это я помню! И беспокоюсь, сможешь ли ты потом вернуть все, как было. Пошептались они о чем-то с пчелой, и высказали муравьям свои сомнения в необходимости последнего колдовства. Однако мурырум, как никогда уверенный в силе своей дружбы, настаивали на последнем седьмом испытании. Делать нечего. В последний раз взялась Ворожить пчела. Ёлки-горелики, лики-релика и стами. Станьте муравьи, ныне. И пчела произнесла самое важное слово заклятия. А, -а, -а, -а. догадались, какое? Она сказала... «Сталься не эгоистами!» <пиш> и, и, и сама подивилась результату. Отвернулись бывшие друзья друг от друга и уползли в разные стороны. Как ни старалась пчела... Не удалось ей расколдовать мура и рума и восстановить дружбу. Почему пчеле не удалось расколдовать муравьев и восстановить дружбу? Потому что разбуженное чувство в сердцах бывших друзей разрушает все, даже самые добрые отношения потому что, как болезнь, проникает оно в душу и отделяет одно живое существо от всех других живых существ. Потому что враждебно это качество всякому искреннему и доброму общению. Никакая дружба не устоит, если просыпается в душе эгоизм. Ну что ж, ребята, нам пора прощаться. До новых встреч в новой сказке!